Выявление моральной сущности человека. 18 июня 35 -го. Нужно знать, что при подходе к учению и при обращении к старшим братьям человечества, под воздействием непреложных оккультных законов, истинная сущность наша выявляется гораздо быстрее. Наружу выступают такие качества, которые иначе остались бы дремлющими в нас, может быть, до следующих воплощений. Помните, как в «Чаше Востока» в 26-м письме сказано, «Подобно тому, как ливень не может оплодотворить скалу, так и оккультное учение не дает следствий на невосприимчивый ум. И как вода развивает жар в негашенной извести, так учение вызывает к ярому действию каждую неподозреваемую дремлющую потенциальность в ученике».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 мудрого изречения Дельфийского оракула. Привожу это, чтобы вы не удивлялись обострению некоторых качеств среди подошедших к учению и оказались бы во всеоружии. Этим законом также объясняется отчасти, почему всегда обнаруживалось и обнаруживается столько предательствующих около каждого светлого явления. Свободная воля человека есть высший божественный дар но и пользоваться им нужно именно по-божественному. Пишу это вам, ибо душа моя была только что ранена предательством. Но, как сказано в учении, мы должны уметь спать с предателем в одном шатре. Истина. нужно закалить сердце свое и не обременять людей излишним доверием. Примите это как дружеский И, как видите, опытный совет.